Глава 9. В этом нет никакого смысла, если нужного свинга нет. Секс и физическое влечение. Вот и добрались. Секс. Хотя сейчас я вас удивлю, в какой-то мере вся эта аудиокнига про секс. Объясню, почему. В отношениях приходится решать огромное количество сексуальных проблем, которые сводят нас с ума, Делают нас откровенно несчастными и заставляют задуматься, что может быть с отношениями что-то не так, причём настолько, что лучше сразу расстаться. Я говорю о целом спектре проблем, таких как отсутствие желания, споры из-за чистоты контактов и того, кто является инициатором. Секс без страсти, предварительные игры, потребности, которые есть у одного и которые другой отказывается удовлетворять, скука, преждевременная эякуляция, сложности с достижением оргазма и еще сто и одна проблема. Наша задача — провести четкую линию между сексуальными проблемами, которые расстраивают и разочаровывают нас, и сексуальными проблемами, которые делают отношения слишком плохими, чтобы в них оставаться. В данной главе речь пойдет исключительно о физической стороне отношений — которая может указывать на существующую разобщенность и необходимость уйти, или являться доказательством реальной возможности остаться и жить счастливо. Все подсказки будут настолько четкими и конкретными, что в какой-то момент вам может показаться, будто я забыла про другие сексуальные проблемы, о которых упоминала раньше. Может, есть минимальное число, сколько раз надо заниматься любовью, чтобы считать отношения счастливыми. Может, существует уровень сексуального удовлетворения, ниже которого вы не должны опускаться, если хотите остаться в браке. И где проходит та грань допустимых различий, позволяющая вам понять, что пришло время расстаться? Руководство по сексуальной жизни. «Я ничего из этого не упустила». Фокус в том, что сексуальная сторона отношений не живет отдельно от остального происходящего. Каждая глава аудиокниги содержит советы и рекомендации, затрагивающие вопросы, крайне важные для определения, какие именно проблемы с сексом делают отношения слишком плохими, чтобы в них оставаться. Возьмем, к примеру, такую трудность. Женщина не достигает оргазма во время контакта с партнером. Безусловно, сам по себе данный факт не указывает на необходимость разрыва. Настоящая проблема в том, может ли она обсудить это с партнером. Прекращение или продолжение отношений определяется в данном случае не неспособностью достижения оргазма, а нежеланием противоположной стороны обсуждать или решать вопрос. Люди, чьи партнёры уклоняются от обсуждения подобных тем, в итоге чувствуют себя несчастными, если остаются в отношениях. И наоборот, люди, чьи партнёры проявляют готовность к решению трудностей, считают отношения достаточно хорошими, чтобы ставить в них точку. И вот почему. Благодаря открытости партнёров к диалогу, Они либо решают существующую проблему достижения оргазма, либо чувствуют себя намного ближе и понимают, что вместе они работают над выстраиванием прочных отношений. В конечном счёте. Скажем так. Представьте себе супружеские пары, состарившиеся вместе. Возможность сказать «мы всегда могли поговорить друг с другом о чём угодно» дарит намного больше счастья, чем все оргазмы в мире. Напротив, фраза «мы никогда не могли обсуждать что-то важное» лишь подчеркивает, насколько вы разочарованы и несчастны, и никакое количество пережитых оргазмов не способно вас спасти. Готовность к открытому обсуждению решает множество проблем, в то время как хороший секс никогда не заменит возможности откровенного общения друг с другом. И это касается практически всех вопросов, затронутых в этой аудиокниге. Возьмите, к примеру, самую первую подсказку. Вы почувствуете себя намного счастливее, если разорвете отношения, которые не были хорошими с самого начала. Даже если секс доставлял определенные трудности, однако между вами все было хорошо в целом, у отношений есть надежда и неплохая основа для развития. Если в отношениях с самого начала всё пошло не так, с чего им приносить удовольствие в сексе? Чуть позже поговорим о таких проблемах, как взаимное уважение, различия между вами и партнёром, определённые трудности у партнёра, интимные отношения и многое другое. Всё это накладывает отпечаток на то, почему сексуальная связь между вами может не складываться в данный момент. Суть заключается в том, что проблемы секса составляют неотъемлемую часть проблем в отношениях в целом. Те же трудности, что подрывают отношения, превращают трудности сексуального характера в реальные причины для разрыва. Если проблемы, с которыми вы столкнулись, не являются для вас веским аргументом для разрыва, безусловно, ими не станут и вопросы с сексом. Исключением, пожалуй, будут лишь вещи, о которых мы поговорим дальше. Важный индикатор. Предлагаю не заострять особого внимания на главном источнике путаницы, когда речь заходит о плохом сексе и проблемных отношениях. Существует высокая корреляция между ухудшением отношений и снижением частоты сексуальных контактов. Но что является причиной, а что — следствием? Ухудшение отношений приводит к тому, что люди перестают заниматься сексом. Это означает, что если вы уже замечаете трудности, можно предположить, что вы не спите друг с другом так часто, как раньше. Но этот принцип не работает в обратную сторону. Не скажешь, будто из-за того, что люди не спят часто друг с другом, в их отношениях начались проблемы. Простая аналогия. Если знаете, что человек заболел, можно предположить, что он окажется в результате в постели. Однако, когда человек лежит, это не обязательно из-за болезни. Большинство людей лежат в кровати как минимум во время сна. Понимание этого крайне важно, поскольку проблемы с интимом являются одной из основных причин возникновения вопроса о разрыве отношений. Если вы с партнёром не занимаетесь сексом так часто, как раньше, или как вам того хотелось бы, это ещё не означает наличие в паре серьёзных проблем. Само по себе это не является поводом думать о разрыве отношений или об их неправильности. Вполне возможно, вы оба пришли к пониманию, что столь частый секс вам больше не нужен. Возможно, вы злитесь друг на друга, И только когда остынете, в постели снова станет жарко. А может, вам надо просто обсудить эту тему, до которой вы никак не доберетесь по множеству причин, включая сильную занятость. Верите вы или нет, есть шансы, что вас сдерживает наличие детей в доме, и как только они подрастут и начнут чаще отлучаться, между вами снова пробежит прежняя искра. Так какова суть... Секс — это подобие канарейки, которую шахтеры берут с собой на работу, чтобы убедиться в безопасности атмосферы под землей. Это наиболее чувствительный индикатор происходящего. Проблемы в сексе, скорее всего, можно отнести к симптомам, а не к заболеванию. Поэтому если ни одна из подсказок в книге, указывающая на необходимость разорвать отношения, неприменимо к вам, шансы велики, что вы либо сможете решить сексуальные трудности — либо будете счастливо жить с тем, что у вас уже есть. Перейдём к делу. Когда отношения действительно что-то значат, даже если в них нет свинга. Шаг номер тринадцать. Протяни руку и коснись. Физическая сторона «Безграничный океан». Можно собрать отдельную библиотеку книг о том, что представляет собой хороший секс и как его добиться. Пары постоянно спорят, когда заниматься любовью, как это делать, что делать в процессе. Но где посреди этих бушующих, избивающих с толку волн любви, разглядеть тот самый маяк, чётко указывающий, что ваши физические отношения плотно сели на мель, а сомнения подошли к концу, и настало время покинуть корабль раз и навсегда? Вопрос довольно простой. Диагностический вопрос номер 13. Вы, партнёр, по-прежнему хотите прикасаться друг к другу? Ждёте момента, когда сможете это сделать, или всеми силами стремитесь к этому? Я говорю о самых простых вещах. Желание поцеловать, обнять, дотронуться, взяться за руки, помассировать шею, положить руку на ногу партнёра, прикоснуться любым другим способом, который свидетельствует о вашей привязанности. Хочется ли вам, чтобы партнер дотрагивался до вас, даже если это означает лишь рукопожатие? Хочется ли вам, чтобы он делал это как можно чаще? Приносит ли вам радость его прикосновения? Или от них пробегает неприятный холод по коже, и вы всем телом и душой не желаете, чтобы он дотрагивался до вас? И, поскольку все тесно связано, Хочется ли вам прикасаться к партнёру, даже если это всего лишь поцелуй в щёку? Хотя вам придётся лишь догадываться, но, исходя из опыта, могли бы вы сказать, что партнёр хочет дотрагиваться до вас и ждёт того же в ответ? Я понимаю, от природы одни люди испытывают больше потребностей в физическом контакте, в то время как другие обороняют личное пространство. Но, учитывая характер партнёра, Дошел ли он до той точки, где стремление к физической близости сведено к нулю? Какое отношение все это имеет к сексу? На данном этапе воспринимайте секс как еще один вариант прикосновений. Не стоит ставить его на ступень выше любого другого физического контакта. И поскольку секс является одной из форм прикосновения, можете задать себе вопрос, хотите ли заниматься им. Если сейчас между вами нет физической близости, хотелось бы, чтобы данный период холодности и отстранённости остался в прошлом и секс снова вернулся в вашу жизнь. Я не спрашиваю о том, как часто вам хотелось бы заниматься сексом. Я спрашиваю, хотите ли вы в принципе своего партнёра. Когда смотрите на него, возникает ли желание заняться любовью? Возникает ли желание, когда он прикасается к вам? Когда находитесь наедине с собой, думаете ли о том, чтобы прикоснуться к нему и заняться любовью? Кажется ли вам, что даже когда он злится, ему всё равно хочется близости? Все эти вопросы подводят к тому, насколько сильно, если вообще оно есть, вы с партнёром испытываете физическое влечение друг к другу. Желание прикоснуться и почувствовать прикосновение — является фундаментом физической связи, на которой строятся эмоциональные отношения. С большинством других проблем, касающихся секса, можно справиться и жить. Но если вам никак не удается принять решение уйти или остаться, вот небольшая подсказка. Подсказка номер 13. Если вы или партнер больше не испытываете желания прикасаться друг к другу, и это продолжается на протяжении нескольких месяцев, без каких-либо намёков на изменения, вы сделали серьёзный шаг к тому, чтобы отстраниться, и, исходя из опыта других пар, оказавшихся в подобной ситуации, сделаете только хуже себе, если останетесь в этих отношениях, и будете счастливы, если поставите в них точку. В двух словах, если от прикосновений человека хочется сжаться в клубок и исчезнуть... Пора сделать так, чтобы подобные отношения исчезли из вашей жизни. Нужно разумно подходить к данной подсказке. Я не зря сделала акцент на том, что ваши отношения развиваются в данном ключе на протяжении нескольких месяцев без каких-либо изменений. Нельзя забывать, что абсолютно все пары проходят через периоды, когда злятся или обижаются. Нет ничего странного в том, что в такие непростые моменты люди не готовы прикасаться друг к другу, не говоря уже о сексе. Есть моменты, когда эмоции просто зашкаливают, затмевая собой любое желание дотрагиваться друг до друга. Я не говорю о подобных примерах, и вы должны быть уверены, что не применяете подсказку к ситуациям, которые носят исключительно временный характер. К подсказке номер 13 следует обращаться лишь в том случае, когда нежелание дотрагиваться друг до друга в буквальном смысле становится постоянным. Мостик назад. Почему нежелание дотрагиваться друг до друга является краеугольным камнем? Почему именно его я считаю отправной точкой для диагностики отношений, которые стали слишком плохи, чтобы их продолжать, не считая того факта, что большинство людей чувствуют себя комфортно, проведя эту черту. Это связано с тем, что многие, столкнувшиеся с трудностями в отношениях, которые не так уж плохи, чтобы их разрывать, именно в этой точке находят возможность для воссоединения, выстраивая своего рода физическую взаимосвязь. Как бы ни были плохи дела, люди держатся за руки или целуются на ночь, или их тела соприкасаются, пока они спят, или замечают желание обняться или дотянуться друг до друга, если находятся на расстоянии. Помните, как мы говорили о взаимном отречении, когда между партнерами возникает пропасть, и они отстраняются в ожидании, когда другой сделает первый шаг в проявлении эмоций, в разговоре, буквально на каждом уровне. Желание прикоснуться является одним из самых важных факторов, благодаря которому два человека могут найти выход из данного состояния. Из обоюдного желания рождается случайное или спонтанное прикосновение, которое постепенно нарастает, отодвигая взаимное отчуждение на задний план. Именно так миллионы и миллионы пар находят выход из кошмара боли и обид. В какой-то мере желание прикоснуться можно воспринимать как тормоз у машины, Безусловно, он уведет вас в сторону от опасности, поможет вовремя остановиться до того, как вы окажетесь в беде. Машину без тормозов водить крайне опасно. Отношения, не имеющие тормозной системы в виде желания прикоснуться и ощутить на себе прикосновение другого человека в той или иной форме, на том или ином уровне, представляют собой отношения без защиты против столкновения. Хорошая новость. Подсказка номер 13 применяется довольно редко. Однако, когда она действительно подходит для вашей ситуации, когда никто уже не испытывает желания к физическому контакту, люди застревают в ловушке обиды и злости, не имея возможности выбраться на свободу. Шаг номер 14. Переходя на физический уровень. Люди часто задают мне вопрос Насколько качественным должен быть секс, чтобы отношения стали достаточно хорошими, чтобы из них уходить? И наиболее часто подобные вопросы возникают у тех, кто никак не может определиться со своими отношениями, поскольку в них происходит много того, что им не нравится, и при этом секс не вызывает каких-либо проблем. Поэтому и спрашивают, не слишком ли они привередливы, И неужели хороший секс не может затмить собой все то плохое, что происходит? Будто речь о том, чтобы остаться жить в прогнившем доме, совершенно случайно оказавшемся прямо на берегу океана. Позвольте я поясню, где именно проходит данная черта. Ровно между двумя сторонами вашей сексуальности. Одна, сопровождающая вас везде, куда бы вы ни отправились, назовем это общей сексуальностью. Я говорю о сексуальных реакциях и чувствах, проявлявшихся в большинстве сексуальных отношений. Например, физиологический процесс, который вы переживаете, чтобы достигнуть оргазма, является частью вашей общей сексуальности. И есть другая сторона, реагирующая на человека, с которым вы находитесь рядом. Давайте назовем ее личностно ориентированной сексуальностью. И под этим подразумеваются аспекты, которые меняются в зависимости от того, с кем вместе вы живете. Общая сексуальность не должна никоим образом влиять на решение, оставаться вам или уходить. Поэтому даже если вам нравятся прикосновение другого человека, и ваши оргазмы приносят удовлетворение, если вы чувствовали нечто подобное в предыдущих отношениях, Или вам кажется, словно вы можете испытать нечто похожее в отношениях будущих, это прекрасно, но не является причиной остаться в текущих. Вам может казаться, будто между вами существует особая химия, но единственная причина заключается в вашей общей сексуальности, являющейся неотъемлемой частью вас самих. Все возможно благодаря тому, кто вы есть, а не из-за того, что происходит в действительности. Личностно ориентированная сексуальность, та часть, что реагирует непосредственно на партнера, является решающим фактором, способным положить конец амбивалентности. Если хотите понять, действительно ли физический аспект отношений делает их слишком хорошими, чтобы уходить, просто спросите себя. Диагностический вопрос номер четырнадцать. Ощущаете ли вы сексуальное влечение к партнёру, которое не испытывали больше никому другому? Я не спрашиваю, насколько хорош секс с партнёром сейчас. Это неправильно, поскольку хороший секс может быть связан с общей сексуальностью, данной вам от природы. Когда я работала с парами, столкнувшимися с проблемами в отношениях, становилось очевидно, что эти проблемы — каковы бы ни были причины, делали отношения слишком плохими, чтобы их сохранять. При этом люди оставались вместе из-за хорошего секса, и в конечном счёте подобное решение делало их крайне несчастными. Тем не менее, гораздо чаще, чем думаете, я встречаю людей, испытывающих физическое влечение к партнёру, которое они не испытывали больше никому. Дело не в том, что они не могут представить себя в постели с кем-то другим, или думают, будто с кем-то другим секс будет не настолько хорош, или что секс с партнёром невероятно прекрасен. Но по каким-то причинам воспринимают интимные отношения как нечто приятное, безопасное, особенное или комфортное. Все остальные люди попадают для них автоматически в другую категорию. Они кажутся неподходящими, в то время как их партнёр — особенный. Один из моих клиентов имел огромный сексуальный опыт до того, как вступил в брак и по-прежнему любил заглядываться на привлекательных женщин. Однако вот что интересно. Он мог флиртовать на вечеринках, но если танцевал с женщинами или сидел рядом, он не чувствовал себя явно возбужденным, как говорил сам. С другой стороны, в коже его жены было что-то особенное. То, какой она была на ощупь, как выглядело, как пахло, что пробуждало в нём непередаваемую сексуальную страсть. Именно в этом и состоит главное отличие. И чтобы вам было проще разобраться, подсказка номер 14. Если к партнёру вы испытываете особое физическое сексуальное влечение, если он привлекает вас так, как не привлекает никто другой, Я могу смело сказать, что вы будете счастливы, если сохраните отношения, поскольку большинство людей, оказавшихся в подобной ситуации, отмечали, что приняли правильное решение при условии отсутствия более веских причин для расставания. В двух словах, если партнер привлекает вас так, как никто другой, отношения можно считать особенными. Если данная подсказка неприменима к вам, не переживайте. Люди могут быть вполне счастливы с человеком, который притягивает их в сексуальном плане ничуть не больше и не меньше, чем кто-либо другой. Что вам действительно необходимо в данном случае, так это обоюдное желание прикасаться друг к другу, о чем говорилось в предыдущей подсказке. И что страшного в том, что других людей вы тоже находите привлекательными. Просто в тех случаях, когда люди испытывают особое физическое влечение к партнеру, Это происходит не из-за их уникальной красоты, а по причине некой химии, которая выделяет любимого человека на фоне других. В отсутствии серьёзных проблем в отношениях, такие пары, как правило, живут долго и счастливо, оставаясь вместе, и признают, что совершили ошибку, если расстались.